Глава 18. «Это было очень недальновидно с вашей стороны, идти на задание в чужой мир без набора прививок и запаса противоядий». Уже более получаса отчитывала меня старшая целительница, пока Ирина отлеживалась в растворе медицинской скверны. Медески, по-нашему. Я лишь хмуро кивал на все эти доводы. Дебил с ржой вместо мозгов. Решил на нервах сэкономить, чтоб она не волновалась, А теперь вот я сам, чуть от волнения, не сдох. Этот сверчонок угодил в местное ядовитое растение, которое вызывает аллергическую реакцию в виде ярких зеленовато-фиолетовых пятен по всему телу и достаточно резко поднимает температуру. Хорошо, что скверну мы собрать успели. Я чуть не развалился от страха, когда Ирина, не успев отряхнуться, резко упала в лихорадке. Психанул, плюнул на всё, даже на незыблемое правило, что оружие во время миссий обязано быть только в боевой форме. Подхватил эту мелочь и ломанулся в ближайшее отделение хранителей. Те, видимо, и дикий взгляд, даже регистрацию спрашивать не стали, и по доброте душевной дали воспользоваться аварийным порталом в одни из целительских покоев призмы. Все оказалось не так страшно, как выглядело. Даже если бы Ирину не лечили скверной, прошло бы само через пару суток. Но обнаружилась другая проблема. У мастера не было основных прививок и печатей. Если бы были, то никакой. И на мирный куст ей бы и не навредил. Сам я смутно, очень смутно помнил, что после выкупа мне их ставили целую кучу. Но банально, в силу возраста, не принимал это всерьез. Мне казалось, они есть у всех по определению. «Тем более, когда у вашего мастера такие проблемы с душой. Куда смотрели ваши родственники?» — продолжал распинаться целитель. «Вы хоть понимаете, что рассеивание...» «Продолжается. Ваша связь закрыла прореху. Но это же не значит, что надо носиться по миссиям, не думая ни о чем. Она даже оружие теперь сменить не сможет. Любой рывок за связь ускоряет рассеивание души в разы». Я стиснул зубы. я все всё-всё это понимаю. Да, если бы у нас была возможность. Если бы была скверна. Если бы было время. За это задание мы относительно неплохо заработали бы, но, судя по всему, все уйдет на срочный вызов». оплату немедленного лечения и прививки с печатями. С учетом налога и официальных цен нам только на это и хватит. Снова ни артефактов, ни учебных пособий и ни капли скверный прозапас. Налог всегда берут зверский, но тут не на что роптать. На этой энергии построена вся поддерживающая система исцелителей, кузнецов, артефактов, хранителей и многих других. К тому же бобру платят именно с налогов, ведь будучи постоянно на посту, он не ходит на охоту. «Через 10 минут можете ее вытаскивать». Целитель поняла, что слушают ее не очень внимательно, и таки отстала. «Потом оплатите через стационарный терминал. Хотя я бы все же рекомендовала еще пройти недельный курс для укрепления души в новых капсулах». «Возможно, позже», — отмахнулся я, понимая, что началась реклама, но на заметку взял. Выждав нужное время, достал девушку из колыбели. Ирина еще не очнулась, но выглядела заметно посвежевшей, а лихорадочный румянец и пятнистая раскраска исчезли без следа. По-хорошему, её бы сразу домой, отсыпаться. Но раз уж мы все равно на призме, в районе целителей, лучше сразу и все прививки поставить. А то это сейчас мы сюда по аварийному порталу охотников попали, а потом ведь покупать придется. Еще бы хорошо сразу новый скрыт купить взамен испорченного. За доставку в захолустный мир платить не придется. Выйдет раза в полтора дешевле. Только я взвесил на руках своего мастера. Не на плече же мне ее таскать, пока я закупаюсь. Это еще хорошо, что медеске одежда не помеха. И выдали мне моего цверчонка, хоть и в дырявых штанах и без одного рукава, но одетую. Может, посидеть на кушетке в приемной, Пока она проснется, А там решим по обстоятельствам. Но не ворчи. Я уже пообещала, что буду осторожнее. Че ты как старый пень скрипишь? Я ж знаю, ты еще десятерых таких, как я, укатаешь. раздался вдруг тонкий но не по детски наглый голос откуда то из коридора а потом входная мембрана открылась и в приемную ввалилось, ввалились эм… ввалилось наше отражение ну в смысле здоровенный темноволосый бугай оружия с мелким белобрысо розово полосатым цверчонком на руках только мой цверчонок смирно дрых у меня на плече трогательно посапывая мне в шею а малявка из этой парочки Ёрзала, крутилась, звенела, как первый весенний комар над болотом и явно пыталась вывести свое оружие из себя. Бугай на это реагировал. Никак не реагировал. В общем-то, просто тащил это недоразумение, сохраняя невозмутимо мрачную рожу. А когда она особенно удачно подпрыгнула, еще и слегка шлепнул поганку по заднице свободной рукой, явно что-то высказывая по ментальной связи. Полосатая чудинка не успела ответить. Она увидела нас с Ириной. и на секунду застыла с приоткрытым ртом. «О, так ты не сдох!» — выдала она радостно и потянула ко мне лапки в полосатых... чулках. Я серьезно опешил. «Мы знакомы?» На всякий случай даже отодвинулся подальше и попытался заглянуть в лицо ее оружию. Но тот лишь тяжело вздохнул и сжал своего мастера покрепче. «Ну, я о тебе слышала. Ты же этот... этот... Э, мир... кир... Ну, который с двумя сисястыми мамашками ходил! Заявила это недоразумение. Микаэль, поправил ее бугай глубоким, глуховатым баритоном, прошел мимо меня к кушетке и сгрузил на нее свою ношу. Не обращай внимания, парень. Моя мастер слегка ненормальная. Сказано, все это было с интонацией постигшего смысл жизни старца: Я умная! — возразила полосатая и демонстративно надулась. Но при этом продолжала с любопытством и вроде бы с легким вызовом коситься на Ирину в моих руках. Хм, а я их тоже вспомнил. Вернее, вспомнил слухи, ходившие среди мастеров, о том, что мелкая прогульщица и заядлая пакостница, которая лишь по недоразумению родилась мастером, покусилась на святое, привязав к себе легендарное оружие, когда-то работавшее в паре с первыми потомками прародителей. Этот мужик действительно был легендой. Первое оружие, научившееся сражаться со скверной без мастера и трансформировать не всего себя, а лишь часть. Таких во всей призме хорошо, если трое, и со всех уже песок сыпется. А этот бодрый, как обожравшийся скверный цвирк, о чем прекрасно говорил и его облик. Не парень, но мужчина в полном расцвете сил. Я не успел ничего ответить, потому что у меня на руках завозилась Ирина. открыла глаза и почти сразу наткнулась взглядом на зефирно-полосатую шевелюру, вытянувшей от любопытства шею малявки. Ирина моргнула, прищурилась, поудобнее пристроила голову мне на плечо и светским тоном сказала «Привет». «Ух ты!» — непонятно чему обрадовалась зефирка. «Ржу мне взад! зад! Клёвая стрижка! А мне патлый кекс обрезать не дает". Ирина пару секунд похлопала ресницами, потом оценила кекса и, понимающе кивнула. «Тоже зануда». Я обиженно уставился на мастера. «Я зануда?» «Непередаваемый», — произнесла пескля по слогам. «Но вообще они, древние развалины, все такие. А твоего как раз эти развалины и воспитывали». «Не, это у них врожденная, вздохнула Ирина, искоса глянув на мою надутую физиономию и вдруг подмигнула. «У всех мужчин, независимо от возраста». Хм, а может, ты и права. Кстати, давай знакомиться, я Жанна». «А это кекс. Так и зови, а то имя у него зубодробительное и непроизносимое». «Кетцалькоатль», — представился мужчина, глядя на нас в упор непроницаемо, черными глазами с интересным разрезом. И мы как-то сразу поняли, что кексом его позволено называть разве что малявки. «Очень приятно. Меня зовут Ирина», — кивнула моя мастер и вежливо поинтересовалась. «Кетцалькоатль — это пернатый змей? Это летающий топор». Весело проинформировала нас Жанна, но глаза у нее при этом оставались совсем э, не соответствовали они образу зефирной идиотки, слишком внимательно смотрели. Серьезно. Томогавк! догадалась мастер. И хотя выражение невозмутимого древнего лица ни на миг не изменилось, я заметил, что он тоже как-то словно насторожен, и ждет чего? Да, томогавк, моя изначальная форма. и вполне возможно, что я являюсь прообразом одного из божеств вашего мира. Многие из наших светились перед смертными, особенно поначалу». «Круто!» — оценила Ирина и нетерпеливо заерзала, заглядывая мне в лицо. «Может, ты меня уже отпустишь?» «Нет». Коротко отказался я. «Сейчас придет лекарь, и мы отправимся на процедуры и прививки». «Какие еще прививки?» — обалдела мастер. и сделала попытку вывернуться из моих объятий. Пришлось прижать и шикнуть. «Необходимые. Сиди смирно. Что ты как маленькая? Ты обещала доверять мне». «Ты права, это врожденная! Наблюдавшая за нами зефирка прищурилась и немного ехидно ухмыльнулась. Ее легендарный даже бровью не повел, изображая из себя себя легендарного. Вообще, если честно, было странное впечатление, что парочка немного переигрывает, пытаясь нас... «Шокировать? Я бы, наверное, шокировался. Раньше. И мой прежний мастер. Она бы точно не одобрила этот цирк. Про Мариэлу я вообще молчу». А Ирина только вздохнула и пожала плечами. «Ничего, противоположности притягиваются. Как вы, например. Вы изумительно подходите друг к другу». «Да. И кто кого шокировал? Даже Кетцалькоатль вполне заметно приподнял бровь. На его каменной физиономии это смотрелось выражением крайнего удивления. А зефирка так просто рот открыла. «Чё, серьезно? «Ну да, что в этом такого?» Теперь удивилась Ирина. «Самое интересное, что говорила моя мастер совершенно искренне. Я вообще заметил, что вруньи из нее никакая. А реакцию странной парочки я понял буквально через пару секунд, когда они между собой переглянулись, оценив правдивость Ирины. Они же изгои в обществе нормальных, правильных мастеров. Фрики, клоуны». Привыкли к косым взглядам, неодобрению и высокомерному сочувствию. Жанну наверняка шпыняют всю дорогу. На легендарного косятся, подозревая в маразме. Еще бы, подобрал какую-то недоделку вместо достойных мастеров. Зависть она такая, недобрая. А если не зависть, то просто раздражение, что кто-то посмел не соответствовать ожиданиям. И тут мы, такие же странные, два недобитка, Кетцалькуатль наверняка видит, что я пацан, но с потенциалом, а Ирина — слабосилок, с покалеченной душой. Но при этом мы не пытаемся строить из себя. Да ничего не пытаемся. Нам бы выжить. Так что, вежливо кивнув новым знакомым, я уже примеривался, как бы аккуратно протиснуться с мастером на руках в створке. Но мембрана снова открылась с той стороны, являя нам очередного последователя бюрократии. Клерк был невысокого роста, с заметными залысинами, В общем, типичный работник канцелярии. Окинув приемную взглядом и слегка запнувшись глазами Ажану и Кет Салькуатля, он целенаправленно обратился к моей мелкой. Ирина из рода Самгиных, так? У него даже голос был какой-то канцелярский, сухой и потрескивающий. Очень сожалею, но ваша карта стажера в системе подана на обжалование, и на данный момент вы находитесь э, в неопределенном статусе. Что это меняет? Набычился я, подозревая недоброе. «Полная вакцинация и комплекс защитных печатей стоит 400 малых кубов скверны. На вашем счету на данный момент, учитывая последний взнос за миссию, нет даже сотни. Мы очень сожалеем, но наша клиника сочла невозможным оказывать эту услугу в кредит без поручителей и при наличии сомнительного статуса вашей карты». «Мы соберем нужную сумму. Это займет не более нескольких суток», — попытался возразить я. Ржа, как это мерзко и непривычно зависеть от денег. Тем более от такой мелочи по моим прежним меркам. А можете и в дикари податься. Обрубил мои возражения этот... Тссс, увеличительное стекло. Или просто убьетесь на следующем задании. А страховки у вас тоже нет. Поверьте, я вас прекрасно понимаю, но везде есть свои правила, молодой человек. Пошли домой. Не убегут эти прививки от меня никуда. Тихонько мне на ухо сказала Ирина. «Обходились же без них, и еще пару дней обойдемся. «Ага, только я ж за эти два дня весь на нервы и зайду. Глупый ты, цверчонок. Ты ж от любой царапки можешь ржу дать, оказывается». «Подождите, молодой человек». Глуховатый баритон легендарного раздался так неожиданно, что все вздрогнули, включая этого шприца одноразового. Мы как-то забыли о этой парочке, погрузившись в новые проблемы. А вот они за нами все время наблюдали с интересом. «Надеюсь, моего поручительства будет достаточно для того, чтобы вы оказали полный комплекс услуг нашим друзьям». Клерк вздрогнул, покраснел от напряжения, но выдал. «Нужно тогда ваше подтверждение в системе». «Без проблем», — коротко кивнул летающий томогавк, а его полосатая зефирка подмигнула Ирине. «Не дрейф, подруга! Сочтёмся как-нибудь!» «Ребята нас очень выручили». с одной стороны вроде и ничего особого ведь для них это ничего не стоило но сам факт надо будет им чем-то оплатить не деньгами заодно теперь пока ирина будет проходить все процедуры со спокойной душой смогу прогуляться по местной барахолке скверно я накопил в себе вполне достаточно для обмена ее на парочку артефактов разве что сегодня вечером буду очень голодным и сонным и хорошо бы ирина после прививок этого не заметила а то начнет опять делиться я же не устаю А вдруг ей это вредно? Вот же, блин! Мало того, что куртки капут, джинсом капут, так еще и в долги залезли. Нет, я не дура, конечно, и поняла тревогу Мика. Для него-то все эти прививки были само собой разумеющимися. Ему в голову не пришло, что мастер, может быть, не привит еще в детстве. Ну, стереотипы, они такие стереотипы. Мы все по ним, как по граблям, скачем. А когда понял, что я как тот индеец в Северной Америке могу макасиной отбросить от любого иномирного насморка. Вот, блин. Мне и жалко его было. Такое у него стало лицо. И приятно, чёрт возьми. Значит, что-то я для него уже значу. И поэтому спасибо ребятам. Они странные, но симпатичные, и вовсе не обязаны были нам помогать. Даже в такой по их меркам мелочи. Главное, не просто заплатили за нас. Это было бы, наверное, Ну, как милостыню подать, неумехом. Нет, этот древний пернатый томагавк очень четко обозначил: Мы просто помогаем, как равным. Мало ли что в жизни бывает. Мы не сомневаемся. Вы сами справитесь с этой проблемой, как только у вас появится время. Умный мужик, недаром древний. Вот только эта их вакцинация по ленам ее по коромыслу. Почему меня никто не предупредил, что это такая пренеприятнейшая процедура? И миг смылся, главное, типа стерильность, не буду мешать специалистам, все дела. А у самого рожи перекошенная глубокими думами и в ментале явно какая-то пакость задумана. Но я ими укнуть не успела, как меня раздели и запихнули в какую-то пыточную машинку. Причем это злостное устройство первым делом прижало меня к себе мягкими губчатыми поручнями и укололо в задницу. Фак! Ненавижу уколы! И татуировки ненавижу. А мне их тут как принялись рисовать иголкой по всяким местам. Так я ж взвыла, разом вспомнив целый интернационал трехэтажного мата. Не, конечно, анестезия была, честь по чести. Но сам факт. Что еще за картинки на заднице и во всяких других стратегических местах? Вон у Мика на щеке никакой треугольник не наколот. А мне зачем? И только выбравшись из шайтан-машины и не обнаружив в зеркале никаких интересных узоров на собственном теле, я сообразила, что наколки сделали чем-то невидимым. Уф, это оказывается печати. Как раз помогают от аллергии на инопланетные кусты и пчел там. Или комаров. Так стоило по этому поводу успокоиться, нового привалило. За дверь с процедурной выходил нормальный, только озабоченный миг. А когда я вывалилась в коридор... Там обнаружилась какая-то замученная мумия панды с голодным блеском в глазах. Что они с тобой делали? перепугалась я, кидаясь ощупывать свое оружие. Все в порядке. Попытался отмахнуться от меня миг. Зато у нас теперь полный артефактный набор. И скрыт новый. Тебе больше не придется кутаться в саван. И у этого даже эффект полной нематериальности присутствует. Ты, сообразила я, «Ты псих? Из себя скверну откачивал?» «И что? Главное, что теперь ты, если и попытаешься убиться, так только от тварь скверны, а не об весь окружающий мир», — серьёзно ответил он. «Ох, Диас!» Я вытерла неизвестно откуда взявшийся на лбу пот. «Что-то жарковато». Пошли домой, коммерсант. Прямо тут тебя лечить я стесняюсь. Мне нужно делиться. Ты, главное, следующую миссию не чуди, — попытался схохмить он. А то мне так в спячку придется впасть, как этим твоим медведям на севере. Те, которые на севере, не спят, — отмахнулась я. Дома было хорошо, только жарко. Да блин, это же у меня температура! Вот не было печали. Хотя нормально. Дедушка, обслуживающий пыточную машину, предупреждал, что будет такая реакция. А мне еще эту панту сушеную кормить, а потом любить. Так, Ириска собралась в кучку и поползла, поползла в сторону холодильника. Миков, в поход по магазинам обеспечил нас на какое-то время хорошими продуктами, но, как выяснилось, одного раза недостаточно. В смысле, слопали мы уже все, что он тогда купил. «Извини, но будем есть тяжелые металлы», — огласила я вердикт через пять минут ревизии. Зато их целая пачка. Скидочные сосиски из Ашана и у меня давно не вызывали энтузиазма. Но с макаронами, горчицей, кетчупом и майонезом... все смешать, но не взбалтывать. Вполне себе еда. И главное, много. А голодный упырь, в которого превратился мой железный принц, сегодня не привередничал. Еще бы, голод не тетка. Я успела слопать две сосиски и тарелку макарон, а моё дикое упыристое пандо, остальные двенадцать и кастрюлю. То есть не саму кастрюлю, конечно, а её содержимое, но я бы уже ничему не удивилась. Ибо металл как не в себя, никакие химические добавки ему не мешали. Зато мумифицированность слегка расправилась. Потом это пошатывающееся нечто, сонно моргая, попыталась на руках оттащить меня в постель. Э? А, выгляжу больной. Угу. Кто бы говорил». В результате на диван мы рухнули вдвоем, как спиленное дерево и обезьянка. И дерево тут же попыталась отползти. «Счаз!» Во-первых, он был приятно холодненький, а мне было просто дико жарко, но при этом потряхивало. Во-вторых... Мне в бедро уперлось нечто, весьма недвусмысленно намекающее на мою привлекательность. Дерево всполошилось и ускорилось, в смысле отползать. Только этого нам сейчас и не хватало, прошелестело оно неодобрительно. Куда? возмутилась я и сцапала непослушная бревнышка поперек того, до чего дотянулась. Ирина, не усугубляй свое, и без того ржавое положение. У тебя жар. А у тебя холод. Согласилась я, блаженно прижимаясь горячим телом к приятно-холодному. Пофиг, что мы одетые. Даже через тряпки чувствовалось. Тебе сейчас не стоит делиться энергией. Меня снова попытались отпихнуть. Завтра у нас новая миссия, помнишь? Ты должна быть в форме. Можно подумать, ты не должен. Я ни в какую не хотела отпускать от себя приятно-холодящее тело и в конце концов просто вскарабкалась на него сверху. обхватив ногами и руками, чтобы оно меньше брыкалось. «Муррр! Хорошо. Сейчас. еще поцелуем». Брыкающееся бревно в конце концов сдалось, и я добралась-таки до его губ. Самая горячая часть переполняющего меня жара через этот поцелуй словно перелилась в обреченно промычавшего что-то протестующее Мика. Я почувствовала, как он подо мной согрелся и даже успела провокационно потереться о него всем телом. А больше ничего не успела, потому что за секунду до того, как мои глаза закрылись, я увидела, что и брёвнышко мое тоже сыграл в засыпающего на бегу котеночка.